и вновь в клинике суши. Что же мешало динозаврам стать рыбоходами? С полуводностью у них, кажется, всё обстояло неплохо. Кроме уже упомянутых спинозавров, долгое время полуводными животными считались гадрозавриды. Это огромная группа динозавров, поэтому делать какие-то обобщения сложно. Но наличие у них мощного сплющенного с боков хвоста, а также перепонок, ну это лишь у некоторых говорила в пользу этой версии. Хотя на протяжении миллионов лет они могли менять предпочтения, переходя от полуводного существования к вполне сухопутному. Возможно, некоторые из них, по мере взросления, меняли среду обитания, начиная жизнь как полуводное животное, в дальнейшем переселялись на сушу. Это предположение выглядит фантастически, но чего не бывает в природе. Годрозавры жили в сравнительно умеренных широтах и, насколько можно судить, оставались активных в течение всего года, то есть и в периоды наибольших похолоданий. Можно представить, что я раньше уже и сделал, что терморегуляция годрозавров была не столь совершенной, как у современных птиц или млекопитающих. Вода могла быть для детёнышей годрозавров надёжной теплоизоляцией оберегающие их от погодных колебаний, хотя в условиях долгого полярного мезозойского дня эти колебания были и мало вероятны до тех пор, пока они не набирали достаточную массу. Тёплые воды океана с внутренним подогревом были для этого весьма удобны. Вода могла служить им убежищем от возможных сухопутных хищников. Как вы считаете, На самом деле, насчёт первой, теплоизоляционной гипотезы, у меня есть большие сомнения. Всё же воды в умеренных широтах уже были довольно прохладны, и океаны к этому времени своего подогрева почти лишаются. А вот идея с хищниками мне кажется такой любопытной. Если действительно малышам годрозавров приходилось спасаться в воде от хищников, то что это могли быть за хищники, специализирующиеся на небольших существах и не любящие воду? В конце мелового периода как раз появляются некрупные, но способные охотиться на существ размером с динодетенышей млекопитающие. И водные процедуры, напомню, на протяжении всего мезозоя млекопитающие в целом не жалуют. И все-таки мог ли их пресс, хотя бы некоторых динозавров, склонить к полуводной жизни. Относительно насекомых можно отметить любопытные изменения. Если личинки древних гигантских стрекоз вели вполне сухопутный образ жизни, то современные стрекозы первую половину жизни предпочитают находиться в воде. Сухопутный образ жизни личинки стрекоз вели до конца пермского периода, когда случается настоящий уход личинок в воду. Конечно, это не означает, что именно позвоночные загнали современных стрекоз в воду. Вообще не факт, что это связано с какими-то хищниками. Но в целом такое перемещение в результате какого-то эволюционного давления, как мы видим, вполне возможно. Перепонки и плоский хвост быть может помогали гадрозаврам пересекать крупные реки во время сезонных миграций. Недавнее исследование зубов этих животных, проведённое канадскими учёными, показывает, что как минимум населявшие современную канадскую провинцию Альберта гадрозавры не были склонны к дальним миграциям, наподобие современных карибу, и предпочитали перемещаться на сравнительно небольшие расстояния, порядка каких-нибудь 80 км, что сопоставимо с перемещениями современных слонов. Однако то, что установлено для группы годрозавров, населявших одну конкретную местность, не обязательно справедливо для годрозавров всегда и везде. Останки годрозавров, впрочем, не только годрозавров, но и некоторых других динозавров, не имеющих явных приспособлений для водных перемещений, порой обнаруживаются в морских отложениях со следами повреждений, оставленными пилагическими хищниками предположительно, трупы неудачливых гадрозавров выносило в море течение рек, которые они безуспешно пытались преодолеть, либо они обитали на периодически затапливаемых территориях, подобных современной амазонской сельве, и не всегда могли спастись в периоды разливов. Гипотеза о миграциях или жизни на затопляемых территориях мне сейчас кажется наиболее правдоподобной. А учитывая данные, ограничивающие в эмиграции зубоисследование, из этих двух все-таки версия с затапливаемыми территориями кажется наиболее обоснованной. Уровень океана на протяжении большей части мелового периода был гораздо выше, чем сегодня. Но, повторяю, не в конце мелового периода, когда он понижался. Это означало и более интенсивные периодические затопления суши, и даже периодическое превращение целых материков в россыпи островов. Современная Северная Америка состояла тогда из двух независимых островов материков Аппалаччи и Ларамидии. Один из них, Аппалаччи, видимо, и был прородиной годрозавров. Кроме того, в этот период Луна всё ещё находилась ближе к Земле, чем сегодня а следовательно, и притяжение её действовало на земные воды сильнее. Учитывая, что воды эти велики и обильны, это должно было формировать огромную зону приливов, что в свою очередь могло формировать совершенно уникальную экосистему, в чём-то похожую на современные экосистемы мангровых лесов. Впрочем, это мои предположения. Вообще же мангровые леса, да и собственно растения, способные переносить высокую солёность это изобретение кайнозоя, что не означает, что раньше не было совсем никаких аналогов. Миграционная гипотеза не менее основательна. Лёгкие динозавровые кости, хотя именно у гадрозавров они были лишены полостей, характерных для зауроподов и тероподов, и большие размеры Они заваляли годрозаврам во время миграций легко пересекать самые обширные водные преграды и участвовать в самых дальних заплывах. Однако, может быть, мы всё понимаем совершенно неверно. Возможно, обилие морских годрозавров связано не с тем, что они жили вблизи водоёмов и как-то с ними взаимодействовали, а напротив, с тем, что как пловцы они были довольно плохи и в случаях затопления во множестве гибли. Что бы ни обусловливало их анатомию и какова бы ни была их связь с водной стихией, годрозавры не смогли переселиться в океаны. Кроме них с водой могли быть связаны анкилозавры. Как минимум один из них был рыбояден. Уточню, не вполне ясно, был ли это именно какой-то анкилозавр или его родич из нодозавров но он точно питался рыбой. И это не удивительно. Анкилозавр это почти динозавровый вариант черепахи. А черепахи это существа, формировавшиеся как водные и полуводные. Уже наличие панциря облегчает переход к водной жизни, делая достаточно тяжёлым для успешного погружения. Но и анкилозавров-мореплавателей мы не знаем. Итак, для высших архозавров Действуют ещё какие-то ограничители, препятствующие их переселению в моря, помимо крайне лёгкого скелета. Рискну предположить, что одним из таких ограничителей является именно трудность перехода к живорождению. Для амниот живорождение, видимо, является единственным способом окончательно отказаться от связи с сушей. У лепидозавров живорождение и сегодня встречается часто например, у современных змей, в том числе упомянувшихся ранее морских. Морские змеи одни из наиболее адаптированных к жизни в водной среде выходцев в суше. Они, в частности, научились извлекать кислород непосредственно из воды, используя для дыхания слизистую рта. Среди же современных архозавров, птиц и крокодилов живородящих нет. Одна из причин, препятствующих переходу к живорождению у высших архозавров, уточню, крокодилы к ним не относятся, а не довольно примитивная жёсткая известковая скорлупа, покрывающая их яйца. У яиц нептичьих динозавров, по крайней мере, динозавров мелового и юрского периода, также была жёсткая известковая оболочка. Хотя именно в меловом периоде становятся разнообразны динозавры возможно, с достаточно слабо обезыствленной кожистой скорлупой. Известковая скорлупа необходима сейчас для правильного развития и выживания эмбрионов. Особую сложность в переходе к живорождению создает способ дыхания, разработанный продвинутыми архозаврами. На это обратила мое внимание Лидия Каташук. Легкие у птиц и, вероятно, у некоторых динозавров тоже, Это набор трубочек, остающихся во время дыхания неподвижными. Для того, чтобы такие лёгкие начали хорошо работать, их предварительно необходимо просушить, удалить всю возможную влагу. В утробе это сделать невозможно. Этого можно добиться только в покрытом твёрдой скорлупой яйце. Яйцо липидозавров скорее впитывает влагу, чем от неё избавляется. Создав невероятно сложные и эффективные легкие, природа почти полностью отрезала архозаврам путь к живорождению. Само по себе об извествлении яиц еще не признак того, что у динозавров окончательно сформировался птичий тип легких. С одной стороны, зачаточные способности к дыханию по птичьему типу у динозавров были, видимо, изначально – И это делает их метаболизм достаточно быстрым. Увеличение размеров в сочетании с бипедальностью или колоссальными шеями приводит к всё более сильному развитию пневматизации скелета, как следствие, к разрастанию воздухоносных мешков. С другой стороны, огромный размер приводил к тому, что яйца оказывались на порядки меньше родителей. При откладывании их требовалось защитить И это уже приводило к развитию более толстой скорлупы. Вместе это давало комплекс, который и можно было бы использовать для окончательного перехода к птичьему типу лёгких. Вместе с тем, окончательный переход к неподвижным птичьим лёгким означал, что динозаврам становилось невыгодно закапывать яйца в почву, а наоборот, выгоднее было держать на поверхности где яйца быстрее и лучше испаряли при формировании лёгких. Однако, находящиеся на земле яйца подвергались множеству опасностей: перегреву, переохлаждению, переувлажнению, нападению хищников. Именно создание неподвижных лёгких требовало от будущих птиц интенсификации опеки. То есть момент окончательного формирования птичьих лёгких Можно примерно приурочить ко времени, когда динозавры начинают создавать свои спиралевидные кладки с пустым местом в центре для размещения родителя. Возможно, попытки окончательного создания птичьих лёгких предпринимались и ранее, но без расположения яиц на поверхности земли и, соответственно, родительской опеки, это оказывалось намного менее эффективным. Яйца требовали долгого созревания, не были застрахованы от температурных изменений. Может быть, успех в позднем мелу динозавров со слабым обизвествлением яиц связан именно с усилением сезонности и давлением мелких хищников, преимущественно лекапитающих. Выгодным оказывалось или максимально возможное отсутствие обизвествления и быстрое развитие эмбрионов, или максимальная забота о потомстве. В любом случае, эти гипотезы сложно проверить, но абсолютно понятно, что в линии млекопитающих такой тип дыхания не мог развиться именно в силу того, что он был связан с заметными влагопотерями, а млекопитающие и их пращуры и так расходуют воду крайне неэкономно. На млекопитающем маршруте эволюции Эта возможность была отрезана. Строгое ограничение, связанное с устройством лёгких, достоверно действует лишь на некоторую часть динозавров, но это именно та часть, которая существует и сегодня. Нельзя загадывать на будущее. Может быть, эволюция всё-таки изобретёт какой-то обходной манёвр, создаст какого-нибудь сумчатого киви, Но с тем, что сверхэффективные лёгкие архозавров стали для них труднейшим препятствием на пути к живорождению, я полностью согласен. И всё же не стоит предполагать, что только скорлупа и откладывание яиц на суше были единственным препятствием, мешавшим динозаврам в освоении марий. Тем более, что это ограничение действовало, видимо, не на всех динозавров. Черепахи, как ранее сказано, Изначально, видимо, появились как животные, ведущие полуводную жизнь. Как минимум, жизнь в воде на эволюцию черепах сильно повлияла. С конца юрского периода распространяются и их морские разновидности. Сегодня черепахи вместе с морскими змеями остаются одними из наиболее приспособленных к водной среде амниот. Некоторые из них также изобрели способ усваивать кислород непосредственно из воды. Правда, в отличие от змей, для дыхания они используют не рот, а клаку и кишечник. Тем не менее, черепахи не паравают с землёй, продолжают откладывать яйца на берегу, и это не мешает их успеху. Рассмотренные выше пингвины ещё сильнее связаны с землёй, также успешно осваивают моря хотя и остаются существами сравнительно не крупными полагаю не успех мезозойских нептичьих динозавров в завоевании морей был обусловлен несколькими факторами во-первых позиции ведущих хищников там были расхватаны живородящими рептилиями ещё до появления первых динозавров или в самом начале их эры в триасе во-вторых Тенденция к увеличению размеров делала их скелет сорежкам лёгким. Это могло помочь пересечь водную преграду, но не позволяло адаптироваться к жизни вдали от берега. У зауропод задняя часть была настолько легче воды, что стоило им войти в какую-нибудь водоёмкость, как задняя часть их многоэтажной тушки немедленно начинала мигрировать к поверхности характерные следы, оставляемые зауроподами, идущими по дну водоёма, отпечатки только передних лап. Тылы следуют за передней частью животного, как бы на буксире. В третьих, постепенно формирующиеся птичьи лёгкие, сделавшие невозможным переход к живорождению и опять же конкуренцию с морскими рептилиями.